11 марта тот же Беляев и главный начальник Петроградского военного округа генерал Хабалов доносили телеграфную, что в некоторых войсковых частях были отказы употреблять оружие против рабочих, к которым присоединяется Чернь. Беляев продолжал успокаивать, что приняты все меры к прекращению беспорядков. Хабалов же просил о присылке подкреплений, указывая на ненадежность Петроградского гарнизона. 11 марта была получена впервые телеграмма председателя Государственной Думы Родзянко. Он сообщал, что солдаты арестовывают офицеров и переходят на сторону рабочих и черни, что необходима присылка в Петроград надежных частей. Вечером в тот же день и утром 12 марта от Родзянко были получены на имя государя-императора еще две телеграммы. В них указывалось, что единственная возможность во дворение порядка — высочайший манифест — по ответственности министров перед Государственной Думой, увольнение в отставку всех министров и формирование нового кабинета лицом, пользующимся общественным доверием. 12 марта около 12 часов дня генерала Алексеева вызвал к прямому проводу великий князь Михаил Александрович. Он подтверждал сведения, сообщённые Радзянко, поддерживал необходимость указанных им мер и называл имена Радзянко и князя Львова как тех людей, которым следовало бы поручить составление кабинета. Несколько позже в тот же день была получена телеграмма от председателя Совета министров князя Галицина. Она была аналогична с указаниями Радзянко и великого князя. В ней говорилось также, что нахождение в власти министра внутренних дел Протапопова вызывает всеобщее негодование. В результате телеграмм Беляева, Хабалова и Радзянко По повелению государя генерал Алексеев телеграфировал 12 марта главнокомандующим северного и западного фронтов приготовить к отправлению в Петроград некоторые воинские части. Генерал-адетант Иванову было приказано принять на себя руководство подавлением мятежа. Великому князю Михаилу Александровичу государь ответил через генерала Алексеева, что он благодарит его за совет, но что он сам знает, как ему следует поступить. По поводу телеграммы князя Голицына Государь сказал Алексееву, что ответ на неё он составит сам. После этого Государь около часа говорил по телефону с императрицей, а затем вручил генералу Лукомскому собственноручно написанную им телеграмму на имя князя Голицына. Государь указывал в ней, что при сложившихся обстоятельствах он не находит возможным производить какие-либо перемены в составе совета министров, и требует подавления революционного движения и бунта среди войск. Генерал Лукомский отправился с этой телеграммой к генералу Алексееву. Последний пытался склонить государя к уступкам, на которые указывали Радзянко, великий князь Михаил Александрович и князь Голицын. Его попытка успеха не имела, и телеграмма Голицыну была отправлена. Свидетель Лукомский сознается на следствии, что в эти дни, 10 и 11 марта, Вставке не придавали особого значения событиям в Петрограде. Свидетель Дубенский, имевший возможность видеть в эти дни государя, показывает: он был спокоен и ничем положительно не проявлял и тени беспокойства. Оно пришло только 12 марта. Но, как видно из показания свидетеля-толковника Энгельгарда, первого председателя революционного штаба Государственной Думы, смута в Петрограде к 12 марта приняла уже организованный характер. В этот день между тремя и пятью часами дня возник Комитет Государственной Думы и появилась уже военная комиссия этого комитета, председателем которой в первые дни и был Энгельгард. Ранним утром 13 марта государь отбыл в Царское, следуя по маршруту Могилев, Орша, Смоленск, Лихосавль, Балагоя, Тосна. Впереди шел свитский поезд. В расстоянии часа езды от него поезд к государю. В пути в сведском поезде стало известно, что в Петрограде возникла революционная власть, и ейю отдан распоряжение направить поезд государя не в Царское, а в Петроград. Об этом было донос знать в поезд в государя, и оттуда последовало распоряжение ехать в Царское. Но узловые пункты Любань и Тосно были заняты революционными войсками. Государь принял решение ехать в Псков. Там 15 марта последовало отречение императора Взним вечером 16 марта государь возвратился в Могилёв, куда на следующий день прибыла императрица Мария Фёдоровна. Государь прощался с чинами штаба. Вечером 20 марта он собственноручно составил своё прощальное обращение к русской армии, датированное им 21 марта.